Фаза первая Все началось с сильнейшего удара, обозначившего синхронное внедрение трех штурмовых групп. Для технической команды аналитиками посадка была выбрана в секторе наиболее близком к системе вентиляции. Они насколько смогли далеко проникли в корпус, а вот дальше требовалось пройти около 100 метров по прямому коридору. Команды сопровождения двигались параллельным курсом, отсекая угрозы на подступах. забывала их хладнокровные выбираясь из корабля, замирали в ужасе. Сюда были следы разлагающихся человеческих тел, бурые, некогда ярко-красные, кровавые следы. — Кванфатом, вы фиксируете? — Это был штит. Да, — смог ответить только один оператор. — Я не знаю, как нам продвигаться, тут баррикады из тел. Хорошо хоть, что костюмы не пропускают запах. Это был голос руководителя второй группы. — На кораблях у вас есть пушки аннигиляции. Перекодируйте на плоть и продвигайтесь. Времени нет, точки пришли в движение. — Ждем вторую группу, — приказал Штиф. «Где предполагаемые точки встречи?» – спросил он Шишкина. «Уточняем. По мере получения будем сообщать». Он замолчал. «Роза, ваша цель близко. Контакт через три минуты. Выход твари через коридор номер два в 15 метрах дальше по коридору». «Принято», – сказал он и повернулся к своим. «Саша, ты ко второму выходу. Там распаляй газ из портативных баллонов прямо к кубину ответвления. Остальные приготовятся. Трое в этой точке, четверо прикрывают проход к нулевой. Баллоны на готове мы пошли», — сказал Каширо, химик и руководитель технической команды. «Ждать нельзя». «Согласен», — докладывает вторая, — «мы продвигаемся». Штик поднял оружие и повернулся к точке выхода твари. Коридоры были ярко освещены, некогда белоснежные и приветливые, ныне они представали искорёженными разными типами человеческого оружия и изудренными когтями, вымазанными и захламленными. У второго коридора уже стоял высокий и ловкий парень и методично забрасывал болванки с искрящимся силиловым газом. «Я вижу ее. Почти прошептал он, отступай, всем приготовиться, включаем тепловизор и маскировку. А люди стояли неподвижно, переведя костюмы в режим камуфляжа. Это было одно из тех мгновений, когда время и дыхание замирают, если лицом к лицу встречаешься с первобытным кошмаром. Системы подавляли волнение, снижая физиологические признаки потрясения, но глаза видели то, что видели. Медленной бесшумной походкой плавно двигалось динозавроподобное существо с бурой шкурой, местами подернутой перьями и наростами. На крупной голове хищно светились крошечные глаза. Полуприкрытая пасть мрачно выделялась огромными ядовито-желтыми клыками. Вымазано оно было не около пасти, как должно было быть при охоте. По бокам виднелись четкие полосы запекшейся крови в перемешку с другими красящими пигментами – синим и черным. Существо шло неспешно. Оно втягивало воздух, постепенно разворачивая голову в пространство коридора. Плоские наросты полыхались. После разведки оно сделало шаг и стало видным полностью. Оно не слышит. Я просканировал его. Органов слуха нет. Как они нас почувствовали? Это фиксирование колебаний, как червис Аниксимы. В бой самим не ступать. Команда 0, двигайтесь плавно. Четко скомандовал Штик. Активировать мобильные газовые распылители. Прием, мы поняли. Подвигаемся максимально тихо. Миссия по распылению продвигалась в умеренном темпе. Они были все ближе к системе снабжения воздухом. Антигравитационные тележки легко двигались в полуметре над полом. Люди аккуратно обходили препятствия. За прозрачными измарными огромными дверьми виднелась рабочая кислородная камера. Параллельно по курсом медленно двигалась вторая группа сопровождения. Процесс шел быстро, люди осторожно вступали на освободившиеся участки, стараясь не обнаружить себя. На случай боя нам бы сильнее тут почистить, задумчиво сказал опытный боец. Но в случае боя нам поможет более высокая концентрация газа. Так что чем быстрее мы окажемся там, тем лучше. Вы не обнаружены. Продолжайте продвигаться». Раздался в шлеме голос одного из операторов. Первая группа продолжала наблюдать за тварью, которая также неспешно и вкрадчиво перемещалась по коридору, изучая все вокруг. Огромной мордой она шарила по разбросанным телам и обломкам обшивки, утопая в нечистотах. Принюкивалась и шуршала чешуйками. Порой её взгляд устремлялся прямиком на кого-то из команды. Но вскоре она, не заподозрив неладное, стала продвигаться дальше. «Ух, аспид! крикнул в сердцах оператор. «Тварь дезориентирована, распыляемый газ начинает действовать. Капитан, мы близко, осталось 10 метров!» – рапортовал руководитель группы 0. «Нам нужно выбираться из…» – начал он, но краем глаза заметил опасность и обернулся. Монстр обладал сильным и увесистым хвостом. Водя им из стороны в сторону, он иногда совершал особенно мощные махи с силой, рассекая воздух. И махнул в очередной раз, он попал прямиком по одному из бойцов, замершему около стены. Раздались глухой удар и невольный стон боли. Тварь резко обернулась и приблизилась к аномальному месту. Развернулась правой стороной и, потянув мордой, уставилась зловещим проницательным зрачком прямо в лицо бедолаги. «Прыгай вправо, я отвлеку его», — скомандовал Штик. На счет три он приготовил аптативный баллончик с газом. «Раз, два, три!» Предмет, запущенный в сторону от бойцов, лязгнул в тишине и громко зашипел. Отброшенная крышка ударилась о стену. Тварь отреагировала мгновенно. Она прыгнула к баллону, придавила его лежащим рядом телом и быстро вернулась обратно. Отпрыгнувший парень так и остался лежать. «Кванфатом, что происходит?» «Аналитики считают, что животное каким-то образом определило, что вы там есть. И проверяет. В противном случае оно бы уже ушло. Мы поняли, что будем делать?» Спросил один из членов команды. «Придется вступать в бой. Команды уже продвинулись. Фаза 2 без нас начаться не может». Высказал Штик очевидную для всех мысль. «Мы с вами. Я и Куратор поведем. Приготовились!» Раздался голос Шишкина, как всегда ободряющий и мощный. «Штик, волен, и Ракша. Приготовить все боевые системы. Остальные по моей команде бросают портативные системы подавления. Алеша, приготовься отступать к кораблю. Вам понадобится ловушка». Все молча приготовились. Тварь, словно почуяв опасность, заволновалась и стала еще внимательнее озираться, готовая к атаке. Сейчас этого никто не осознавал, но группе 1 повезло, что они встретили именно ее. Анна была молода и игрива. Самка давно определила наличие в коридоре живых объектов и решила призваться с ними. Сообщать о наличии чужих она пока не стала. Опыт коммуникации с людьми демонстрировал слабость и уязвимость их тел, так что опасения они не вызывали. Однако эти враги были иными. С тем же в целом содержанием они были крепче духом, решительнее и оттого еще больше влекли ее, разжигая интерес и азарт. Твари общались между собой без использования речи. Но если перевести ее именно общечеловеческий, то оно означало игра за секунды до смерти. В группу утилизации ее избрали за незаурядный ум и особую кровожадность. Не все в популяции были согласны с решением завоевывать жилое пространство в новых мирах, но игра смерти полностью разделяла эту позицию. Особенно теперь, когда она ощутила слабость врага, осознала свою нескрушимость, убежденность в избранности миссии и своей важности для нее. Тварь была из второго поколения освобожденных. Ее родители помнили времена, когда азгулы жили замкнуто и дико на своей крошечной ча. Условия там были суровыми. Перепады уровня кислорода в густой атмосфере, зависящие от выбросов газов из недр. Проживание под зноем огромной звезды и охота в огромных пещерах на красных червей. Выживание без больших целей. Так было до момента изменившего все стала причалом для межзвездного корабля, а столкнулись с немыслимыми технологиями и со страхом и трепетом обходили место посадки. Гости оказались народом-изгоем, остатками погибшей в войне цивилизации. Изучая планетоид, они забирали к себе на корабль представителей флоры и фауны. Так к ним попал будущий основатель сообщества сильный духом по имени, познавший силу и мудрость. Пришельцы изучали его, он жадно впитывал все, что воспринимал. Слабые тела пришлых не справились с невзгодами бушующими ноча. Одни погибли от травм, другие от инфекций. На корабле выжили лишь познавший и несколько членов экипажа. Когда он пришел к соплеменникам, у него был готов план процветания. Тогда же и была сформирована первая группа утилизации и захвата. С того момента азгулы, обладающие невероятной силой и выносливостью, победоносно продвигались от одной обитаемой планеты к другой. Группа напавшей на людей всегда действовала на самых отдаленных рубежах, и вот сейчас их миссия была почти завершена. Игра смерти ощутила решимость людей и, подав короткие емкий образ врага молнии нос бросилась на ближайшего. Однако неожиданной атаки не получилось. Удивленная, она щелкнула челюстями по воздуху и дезориентированно смотала мордой. Через долю секунды на нее обрушился шквал боли. Люди методично и последовательно изничтожили плоть твари. А растерялось что-то, как будто чуйку потеряла. Похоже, и правда знала про нас. Мне тоже так показалось, теперь про нас точно все знают. Алёша, загружай её, мы к нулевой. Команда быстро расстреляв рассчитанный на одну особь арсенал и загнав в её организм огромную дозу нейтрализатора двигалась в заданном направлении. Игра смерти уже была на краешке жизни, но сейчас ощущала себя иначе. Ее сознание погрязло в вязкой субстанции без времени и одиночества. Всегда ощущавшая стаю самка была совершенно одна. Четно она звала на помощь. Огромный ящик, заполненный лиловым туманом, проглотил ее изломанное тело. Алеша с помощью захватов поместил истерзанное чудовище на платформу и на секунду задержался, разглядывая пойманную тварь. Даже сейчас ее ткани регенерировались. В раннем входном отверстии от разрывного снаряда можно было рассмотреть, как волокна мышц восстанавливались. Кровь останавливалась и рана меняла свой цвет. По телу пробегали дрожки, сокращения. Изредка виднелось легкое свечение. Как будто невидимый хирург Франкенштейн колдал на телом твари, создавая жуткую машину для ликвидации всего живого. Доклонфатами к монитором, передающим сигнал со шлема Алёши, прильнули буквально все. Приближение животного оказалось еще более опасным. Грузей остальные близко. С собой бери еще две камеры, раздался властный голос Шишкина. Отряд Штика прибыл к отсеку жизнеобеспечения через несколько минут после второго и сразу приступил к возведению укреплений. Перед дверьми располагался большой полукруглый холл. Сюда вело пять коридоров со всех концов корабля. Бойцы, рассредоточившись по периметру, закрыли с собой техника, скрывающих помещения. Баррикадировались они толстыми и очень прочными подавляющими удары барьерами, которые намертво монтировались к полу. Расположение каждого щита было распланировано заранее и не заняло много времени. Как только все было готово, бойцы встали двумя линиями защиты и замерли в ожидании. Команда «Ноль» готовила баллоны, разоружая платформы, и готовилась открывать массивные двери. По протоколу, возможность открыть двери при аварийной ситуации была у командира судна или его старшего помощника. Поэтому аналитики и операторы занимались поиском необходимых данных из информационного шлейфа корабля. Персонал был огромен и отыскать нужную информацию не удавалось, а времени было все меньше. Шишкин постоянно обновлял неутешительные данные о диспозиции тварей. Техперсонал переглядывался и нервно ожидал нужных цифр. «А была не была», — громко сказал один из них и взял крупный обломок в руки. Он стал походить на огромного рыцаря в доспехах. Праведный гнев придавал сил и толкал на давно забытые безумные поступки. Раздался удар по щиткам замка, затем еще и еще. Вскоре ударов стало больше, и они звучали чаще. Кто-то стал помогать ему. Только командам защиты было не до этого. Пилинговалась приближающаяся тварь. «Прогресс есть?» – спросил Штик. «Да, скоро войдем. послышался ответ. Голос был напористым, слова произносились с усилием. Раздались лязг, потрескивания и удары стихли. Щиток оторвали уже руками и, замкнув связи, открыли отсек. Одна дверь оказалась повреждена и открывалась лишь наполовину, сильно накренившись. «Готово! Места достаточно! Баллоны протащим!» Закипела работа, приближающая первую фазу к завершению. Баллоны с лиловым газом монтировали в систему подачи кислорода в качестве примеси и поочередно активировали их. «Необходимы коды! Панфатум прием!» – уже кричал оператор. «Мы на связи! Принимайте!» Вмонтированное в костюм оператора устройства передачи заработали. Он быстро вводил полученные данные, включая системы кондиционирования в запланированных точках корабля. Корабль тут же задышал иначе. Дымка заполняла нутро гигантского червя, быстро распространяясь по коридорам. Ну вот и все, сказал Шишкин. Теперь они должны надышаться. Штейк прошел в отсек и внимательно осмотрел систему снабжения воздухом. На полу стояли большие отблескивающие металлом баллоны. Боковая панель отображала уровень газа и расходования. Они были подключены последовательно. Перекачка газа осуществлялась постепенно, по цепочке. Все работало исправно. Это можно было понять по изменившемуся освещению. Но стало чарующим, ловко маскирующим ужасную картину вокруг. Однако как раз сейчас нельзя было принимать мечты о легкой победе за правду. Точка 2 начала отдаляться от десанта, и люди немного расслабились. Бойцы разместились на полу. Они умело использовали моменты передышки для отдыха и подзарядки. При длительном использовании костюма были предусмотрены системы питания и отвода продуктов жизнедеятельности. Бойцы знали, что это, вероятно, последняя возможность подумать о своем теле, поесть и восстановить силы. Каждый на своей точке сел поудобнее и, прикрыв глаза, дремал. Мало Малоприспособленные к такому напряжению мастера поначалу удивлялись царившей среди грязи и разрухи безмятежности но постепенно, отходя от стресса, тоже старались расслабиться. «Долго еще?» – спросил Штик, повернувшись к старшему. «Расчет на время заполнения пространства необходимой концентрации газа около часа, так что время охоты наступит через 45 минут. Если все будет штатно, конечно. И Если…» – протянул Штик. «Шишкин, прием! Какие у тебя данные?» «Капитан, вы движетесь по графику без отклонений. Твари внешне бездействуют, но коммуницируют». Андрей и Анна Унет пытаются получить дополнительную информацию, Дешифровка идет. Как только будут изменения, сообщу. Принято, — ответил Руза. Он вышел из отсека и прошел на свое место в строю, удивительно легко и плавно для воина в полном облачении. Сел на пол и закрыл глаза. Отчего-то люди думают, что самое сложное — ждать, но он так не считал. Самое сложное для капитана всегда наступало на поле боя. Выбор между жизнью и смертью в пылу сражений — самая глубокая трагедия. Для давних, за их долгий путь смертность окружающего стала испытанием. Роза почувствовала легкое касание и услышал любимый голос: Здравствуй, Басилевс. Я вижу, все идет хорошо. Здравствуй, туда, как лада? взволнованно спросил он. Я всегда рядом с ней. Теперь все нормально, уклончиво ответила Макуша. Сомнение читалось в ее тоне. Что произошло? Роза вглядывался в призрачное лицо жены. Все отлично, убежденно сказала она. Я нашла способ все уладить. Ласково произнесла она и, помешков, добавила. «Ах, мне пора. Удачи, любимый!» Штик попытался что-то сказать ей вслед, но не успел. В шлеме раздался громкий голос Шишкина. «Внимание! К вам направляются три твари!» Подкрепление выдвинулось.